Глава 15. Письмо от Артура. Голова затрещала от боли. Что за имя я сейчас произнес? С чего я решил, что эту девушку зовут именем Бешамон? Долго собираешься тут прохлаждаться. Клан Накадзима уже месяц без своего реального главы. Федя потянул меня за рукав. Саня, пошли домой. Еще минуту назад я и сам стремился домой, но все резко поменялось. Кто эта девчонка? Откуда я ее знаю? И про какой клан она говорит? «Эрни, ты попал в омут-водоворот. Чтобы вырваться, тебе надо отринуть эту реальность. Из-за угла выбежал охранник торгового центра. Воровка, ловите воровку. Мишамон побежала к выходу, и я, не задумываясь, побежал за ней, обернулся. Федя все так же стоял столбом. Охранник видел, как мы вдвоём разговаривали с предполагаемой воровкой, и потому Федя выглядел предполагаемым соучастником. Брату скрутили руки. Попался, крикнул охранник, очень довольный, что получилось взять хоть кого-то. Саня, ты куда побежал? возмущенно завопил Федя. Ты же тут девчонку первый раз видишь. Не возвращайся, Бешамон стоял в дверях. Это все нереально». Голова все так же раскалывалась от боли. Мысли шли туго, но я четко осознавал, что если брошу Федю, то это сулит большие проблемы. Да и какой я старший брат, если брошу младшего? «Эрни, у тебя завтра бой в турнире Короля Магов. Если ты не придешь, то тебя дисквалифицируют. Боль в голове стала адская. Я уже не понимал, что делаю, но все же решил пойти за девчонкой. В глазах потемнело, я пробивался вперед на ощупь. Мозг сверлила мысль: "Что я делаю? Возвращайся, спасай брата от лапохранника". Но я почему-то шел вперед. Холодная дверца наконец поддалась, и я выбежал на улицу. Глаза ничего не видели. Какого-либо шума тоже не было, хотя рядом находилась дорога. Слышалось лишь злое завывание ветра, холод пробирал до костей. "Пишамон, ты где? Куда мне бежать?" зазвучал громкий шум воды. Я чувствовал, что надо укрыться, но поток накрыл меня уже через пару секунд. Я задыхался, кости ломило от холода. Это конец. Ах! Я с криком подскочил с кровати. Первые полминуты я тяжело дышал, пытаясь сбросить с себя долгий-долгий сон. Потихоньку мозг приходил в норму. Но внутри так оставалось крайне поганое чувство. Я бы смотрел влево. В моей постели находилась Милиса. Ее лицо было испуганным. господин, вам приснился страшный сон?" "Не то, чтобы страшный, но точно неприятный. Мне что-нибудь сделать для вас?" Девушка встала с кровати. "Не, спасибо. Напомни, какое сегодня число?" "31 апреля, суббота." «Можешь идти. Целительница поклонилась. Вы просили напомнить, что с утра вам надо прочесть письмо. Оно сверху тумбы. Я повернул голову. От кого это письмо? От Артура? То есть он знал, что сегодня я верну контроль над телом. Милиса ушла. Я потратил несколько минут, чтобы полностью прийти в себя и вспомнить хоть что-то из последнего месяца. В голове мелькали обломки воспоминаний, но ничего конкретного. Я помнил, как сидел с Анной в санной беседке, а потом случился омут водоворот. Ладно, возможно, позже что-нибудь вспомню. Я взял письмо, лежащее на тумбе. Оно было скреплено красной аккуратной печатью в форме шестиугольника. В голове проскочило воспоминание, как я собственной рукой пишу это письмо. Черт, прям шиза какая-то. Стоп. А стоит ли читать это письмо? Может, оно меня загипнотизирует? Кто знает, что подготовил для меня багналянец? Или я параноя. Хотя после случившегося параноя будет не лишней. Эх, мне бы магию, которая может сканировать предмет. Можно, конечно, использовать простое снятие заклинаний, однако неизвестно, подействует ли оно. Повертев письмо, все же решил вернуть его обратно. Раскрою потом. Надо сначала понять, что произошло в мое отсутствие, и надо поговорить с Бешамон. Уверен, у нее есть ответы на некоторые из моих вопросов. Бешамон, явись на мой зов. Не отвечает. Хотя стоит подождать чуть больше минуты. Богиню не может проигнорировать зов, но в состоянии не отвечать на него мгновенно. Я вдруг заметил, что в комнате ощущался легкий аромат женских духов. Похоже, запах парфюма остался от Мелисы. В голове четко возникал ее образ. С небольшим хлопком передо мной возникла Бешамон. Привет, Эрни», — Богиня улыбнулась. Давно не виделись. Ты явно очень довольна собой. Как ты залезла в мою голову? И что с магнолиансом? Магнолианс срусли сбежал. У меня было определенное оружие против него. Значит, он еще может вернуться. Нет, это исключено. Можешь навсегда забыть о Магнолиансе. Как-то не особо верится в такой прогноз. Он уже залез мне в мою голову, а значит, всегда может вернуться. Магнолианс не вернется. Я обнулила его магию. Просто не разговаривай с другими представителями Этерасы, и все будет хорошо. Надеюсь, все так, как ты говоришь. Я уже понимаю, как чувствует самомагналянция, и не должен второй раз наступить на эти грабли. Я показал рукой на тумбу. Это письмо от Артура. Как думаешь, можно его открыть? Да, ловушки в письме нет. Мишемон подошла ближе, я заметил, что она очень любит, когда между нами минимальное расстояние. И побыстрее включайся в дела клана. Дикого завала нет, но магналянет заморозил почти все твои начинания. Вонючий водовороте ты говорила, что завтра у меня бой в турнире Короля Магов. Это правда? А С чего мне врать? Надо переварить всю свалившуюся информацию. Кажется, я еще не до конца отошел от этого водоворота. В голове каша. Я рада, что ты вернулся. За весь месяц никто так и не догадался, что тебя подменил магнолянец. Поклонская заключила бессмертного в ледяной гроб, и твоя подмена, заявила, что проблема решена. Вот значит, как он все устроил? А каким образом догадалась ты? Я почувствовала неладное сразу после своего воскрешения. Это произошло на закате прошлого дня, и, как видишь, у меня не заняло много времени тебе помочь. Спасибо, акцентированно произнес я. Пожалуй, теперь я твой должник. "Раз так, может, сделаешь меня храмовым богом?" Бешамон подобралась непристойно близко к моему лицу. "Я приложу я-то сделать для тебя амнистию. Его ответ я уже знаю, но все же попробую. По мирному этот вопрос не решить. Да я уже говорила, что мне нужен ты, а не просто свобода от клятвы. Ослабленная, не имеющая храма обешамон победила магнолианцы. А я-то... он даже не понял, что моим телом управлял Артур. Не знаю, можно ли это назвать косяком, скорее да, чем нет. Причем я-то знал про магнолианцев, но ничего существенного он так и не предпринял. Хотя все ситуации я еще не знаю, Бешамон умеет вмешивать правду с ложью. А это по-настоящему адский коктейль. Мне надо разобраться в очень многих вещах. Каких-то поспешных решений я делать не буду. Разумно. Помни, Эрли, я на твоей стороне. Богиня войны исчезла. Последние события укрепили позиции Бешамон, но я еще не проникся к ней полным доверием. Это не комат, у которых легко прочитать. «Бишамон игрок совсем другого уровня. Я потряс головой. Соберись, завтра бой. Сначала письмо, затем в портал к демонам. Надо заранее восполнить проклятые метки. Очень настороженно я оторвал печать на письме. Ничего сверхъестественного не произошло. Бешемонн оказался права, ловушки здесь нет. Привет, Александр, защитник людей. Помнишь, я хотел рассказать тебе причину, по которой меня пустила в Ареэль. Ты правда остался равнодушен к этому вопросу, но я считаю, ты должен знать. Пришло время раскрыть карты. Моя экскурсия по Риэлю состоялась только благодаря тебе. Ты ключ, который позволил мне попасть в Перекресток богов. Нет, не думай, ты никакой не особенный никакой не избранный. Все дело в твоем перемещении из мира Некса 39. Но этот секрет ты узнаешь только после завершения жизни русского охотника на демонов Накадзима Эрни. И провеси на Венеру. Ладно, шучу. Или нет? По скриптам. В тумбе кольцо на ранг охотника. Думаю, оно поможет тебе выиграть турнир Короля магов. Или нет? Ненавижу эту дварь. Произнёсся сквозь зубы. Значит, все же оставил кольцо. Я открыл тумбу. Проклятая энергия в артефакте не чувствовалась до тех пор, пока я не врубил сенсорику. Без сомнений, передо мной был артефакт демонов наивысшего качества. На телефон пришло сообщение от Альфреда. Он нашел информацию по моему противнику на турнире Короля Магов.